«Прошу!» Василий Вениаминович убрал руку, и Олег перешагнул через стальную порожек. Сразу от двери начинался крутой спуск, внизу была квадратная площадка и еще одна дверь справа. «Заходи, не заперта сказал Лопатин. Шорохов нажал на латунную ручку и попал в тесную комнату без окон. Именно таким представлял себе Олег кабинет следователя НКВД. В центре стояли два письменных стола с тяжелыми тумбами, заваленные картонными скоросшивателями, тетрадями разной толщины и неряшливыми пачками каких-то бланков. Листы выглядели невообразимо старыми. Текст был отпечатан на машинке, а бумага потемнела и покоробилась, вобрав в себя многолетнюю сырость. Вдоль стен громоздились три высоченных шкафа с матовыми дверцами и резными финтифлюшками по углам. Вместо ожидаемых реликтовых стульев с прямыми спинками в комнате оказалось два обычных офисных кресла. Освещение тоже было относительно современным. На потолке висело несколько плафонов, один из которых горел в полсилы и периодически выключался, издавая при этом тонкий сухой треск. «Не хватает настольной лампы», – заметила Ася. «Сюда нужна лампу с зеленым абажуром. И бюстик». «Бюстик?» отрешенно произнес Василий Вениаминович, раздумывая, куда бы положить снятую шляпу. Не найдя чистого места, он водрузил ее обратно на голову. Какой бюстик? Никакой очей, мысленно поправил Шорохов. Ася перехватила его взгляд и, запахнув шубку ногой, подкатила к себе кресло. Я имела в виду пресс-папье. А, нет, не надо. От этого мусора давно пора избавиться. Лопатин со скрипом выдвинул ящик стола и достал оттуда ноутбук. «Руки не доходили», — посетовал он, обращаясь в основном к коллегу. Шорохов, не зная, куда приткнуться, облаготился на неровно выкрашенную стену. «Василий Вениаминович», — он тоскливо поднял глаза к мерцающему плафону, — «я в вашей бухгалтерии до пенсии не разберусь». «А чего тут разбираться? Очень просто». — Посмотри-ка! — Олег неохотно повернулся и увидел на столе новую коробку. Лопатин разыскал огрызок карандаша и порвал им скотч. В коробке оказался портативный уничтожитель документов. Василий Вениаминович взял листок из ближней стопы и сунул его в прорезь. — Вот, — сказал он, доставая из контейнера щепотку бумажной лапши, — часа за полтора должен управиться. Действуй. — А я пока железки тебе выдам. Олег опустил в уничтожитель какую-то страницу. Ножи вырвали ее из руки и мгновенно сживали. Он скормил им вторую, а затем и третью. В принципе, занятие Шороха нравилось однако не так сильно, как могло бы оно понравиться ему лет в пять или шесть. Механически изводя бумагу, он продолжал рассматривать кабинет, мебель и хлам на столах. Листы попадались разные. Некоторые были отпечатаны уже не на машинке, а на матричном принтере, судя по качеству, девяти девятиигольчатом. Однако форма не менялась, везде были хрестоматийные исходящий номер и входящий номер, какие-то индексы с латинскими буквами и везде краткий отчет. Субъект М55 Россия 2049 Объект Ж22 Россия 1997 Вторжение. Передача лекарственных препаратов Эмбриоган, Иммумактиф тетра, Геморегул. Цель сохранение беременности. Сложность стандарт класс А. Компенсация адекватная, стандартная, дополнительно. Внимание рецидивы «Предлагаю более радикальные меры на ваше усмотрение». Внизу, как и положено в приличном документе, стояли дата и подпись. «17 января 1978 года. Оператор Лис». «Увлекся?» – Василий Вениаминович приблизился к коллегу и заглянул через плечо. Шорохов торопливо впихнул листок в уничтожитель. «Интересно, что тут у нас?» Лопатин вырвал из-под ножа страницу, и, разгладив, поднес ее к лицу. «Ммм, ничего особенного, рутинная работа. Таких случаев большинство. Восстановить картину сможешь?» «Василий Вениаминович, дайте я попробую», – подала голос Ася. «Кстати, курить здесь нельзя?» «Тебе? Не знаю. Мне точно можно», – ответил тот, извлекая из кармана жестяную банку с табаком. «А операцию должен реконструировать шорох». «Для прелести у меня что-нибудь посложнее найдется». Ася наморщила носик, а о своем позывном она уже забыла, вернее, надеялась, что забыл начальник. «Давай, Шорох, это легко», — поддержал Лопатин. Олег прислонился к столу и снова посмотрел текст. «С самого начала?» «Да хоть с конца». «Нарушитель, мужчина, возраст 55 лет». Год отправления – 2049. Год прибытия – 1997. Объект. Женщина, 22 года. Шорохов прикрыл один глаз. Она старше его, на 19 лет. Считаешь ты хорошо, дальше. В связи с целью вторжения, предполагаю, что объект его мать. Так. Лопатин одобрительно склонил голову. 1997 Ему тогда было три года. Возможно, не полных. Тут сказано про лекарство из хранения беременности. Вероятно, в это время матушка носила в себе его братишку. А может, сестренку. И... Не получилось у него братишки. А ему так хотелось, что он даже в 55 лет эту мечту не оставил. В 2049-м он добрался до синхронизатора, взял с собой медикаменты, Алекс верился с отчетом, эмбриоган, иммуноактив тетра, я таких не слышал. неважно сказал Лопатин. «Правильно». И в 97-м Лис его обезвредил. «Действительно, Лис», – вспомнил Шорохов. «А сам он», – нижняя часть страницы была от урона, Все, что шло после слова «дополнительно», уничтожитель успел превратить в стружку. А сам Лис служил в 1978-м в моем оперотряде. И вот, что от него осталось. Василий Вениаминович указал на ворох пожелтевшей бумаги. Не от Лиса, естественно. От моего отряда. «Держи, оператор», — он передал Олегу свернутый кожаный ремень. «Тут весь набор». И мнимокорректор в том числе. Что, сразу бросишься закрытые сектора восстанавливать? Погожу пока, – буркнул Шорохов, принимая пояс. В специально отведенных кармашках находился штатный комплект опера. Станнер, мнимокорректор и главный помощник правосудия – синхронизатор. Плоскометаллическая коробочка, которая опрокидывала мир уже столько раз, что старина Архимед со своим умозрительным рычагом расплакался бы от зависти, опрокидывала и вновь восстанавливала. И опять опрокидывала, если оказывалась не в тех руках. Олег вытащил синхронизатор из ремня и, взвесив его в ладони, сунул обратно в узкое отделение. Ячейка была еще не растянута. Прибор вошел в нее туго, как нож в живое тело. Станнер смахивал на разобранный пистолет, Матовая рукоятка требовала приделать к себе ствол хоть какой-нибудь, хоть самый короткий, бульдожий. Без него прибор казался неполноценным. Зато не вызывал возбуждения у милиции. Третье устройство выглядело и вовсе неинтересно. Мнемо-корректор даже не с чем было сравнить. Разве что с чехлом от сигары, как подумалось Олегу во время теста. Овальная заглушка, закрывавшая крохотное табло, прилегала к корпусу настолько плотно, что найти ее можно было лишь на ощупь. Кнопка, такая же незаметная, находилась в торце. Шорохов распихал снаряжение по кармашкам и застегнул ремень поверх джинсов. Ася к его осмотру железок отнеслась равнодушно. Видимо, свой пояс она уже получила. Безмятежно покуривая в кресле, она стряхивала пепел куда-то в сторону. Прямо на пол. Василий Вениаминович все это время набивал трубку и с любопытством следил за Асей. Убрав банку с табаком, он сказал, «Не забудь затоптать, бычок!» Она отвлеклась от своих мыслей и непонимающе посмотрела на Лопатину. «Бычок!» — повторил тот. Ася сделала последнюю затяжку и, бросив окурок, прижала его подошвой. «Вот и славно!» ммыкнул Лопатин. — теперь у прелести есть моральное право помыть полы тряпка должна лежать вон там он указал на проем между шкафами олег перегнувшись через стул обнаружил в комнате боковую дверь с двумя фанерными табличками м и ж я вообще то василий вениаминович начала ася но договорить он ей не дал а ты шорох побыстрее с бумажками «Пока порядок не наведем, спать не ляжем». «Спать тоже здесь?» — осведомилась Ася и, заглянув в туалет, отпрянула. «Боже!» «Во-во!» — произнес Лопатин. «Чтоб мои опера в такой антисанитарии сидели, не позволю. Так что вперед, друзья! Ну и я чем смогу». Он выудил из-за шкафа тощий веник и взмахнул им, перегоняя плотный клуб пыли на другое место олег вернулся к резке документов уничтожив первую не самую объемную пачку он расчистил часть стола под бумагой валялась масса мелкой ерунды вроде ржавых точилок спичек и засохших стержней от шариковой ручки среди этого мусора лежала кривая бурая сигарета марки новость василий вениаминович из каких же она годов поинтересовался шорохов из прошлых Их знаешь, кто курил? Сам, дорогой и уважаемый. Брежнев, что ли? Служба и до него добралась. Брежнев, нам ни к чему, серьезно ответил Лопатин. Ася, ты шубу-то сними, крикнул он. Спотеешь, простудишься, добавил Олег. Между прочим, тут пепельница нашлась. В туалете сердито загромыхали ведрами. Василий Вениаминович, «Я еще спросить хотел. Документы, которые здесь лежат, они, может, не очень-то и секретные?» «Секретные, Шорох, секретные. Тем более, с нашей дверкой, даром, что она бронированная». «Любой дурак справится, да?» – угадал Лопатин. «Не беспокойся, дураки сюда не попадают». «На хитрый замочек надеетесь?» Но есть же болгарка, автоген. Тротил, наконец. На свете много чего есть хорошего, согласился Василий Вениаминович. Только замок у нас хитрее, чем ты думаешь. Потом как-нибудь проверишь, когда время будет. Олег кивнул и начал совать машинку сразу по три листа. Ножи гудели на тужней, но все же справлялись. Лопатин, бросив бороться с пылью, принялся освобождать ящики в столах. Из смежной комнатушки вышла Ася с ведром воды и дырявой тряпкой на перекошенной швабре. Шубу, вероятно, из принципа, она так и не сняла. Отправляя листы в уничтожитель, Шорохов невольно скользил взглядом по блеклому шрифту, выхватывая отдельные строчки. Объекты М. Два дня, Россия, 1995-й. М. Два дня Россия 1995. Вторжение. Полная замена. Самое банальное, что только можно изобрести, прокомментировал про себя Олег. Объект тем 21 Россия 1993. Вторжение. Передача коммерческой информации. Цель вложение капитала. Не, дорогой. Так бизнес не делается. Даже в России 93-го. Объект Ж-17, Россия 2003, вторжение. Попытка задержать объект по пути В. Цель. Предотвращение насилия. Эту жалко. 17 лет. Что там с ней было? А, уже проживалось. Его внимание привлекла мятая страница с жирным пятном посредине. Отчет был подписан операм по имени Лис, но Олегу бросилось в глаза не это. Сложность особая, класс ц Компенсация нестандартная, рапорт прилагается. Дополнительно. В связи с чрезвычайной ситуацией оператор принял решение... Шорохов, продолжая читать, взял со стола следующую бумажку и в этот момент почувствовал, что у него за спиной кто-то появился. Дверь не шелохнулась, шагов по лестнице Олег тоже не слышал, однако он был уверен, что в кабинете их уже не трое, а четверо. Он рванул с пояса Станнер, но тут заметил реакцию Лопатина. Если начальник и удивился, то удивился приятно. «Здрасте, Василий Вениаминович!» Скороговоркой бросили сзади. «Привет, Аська!» Швабра упала и громко ударилась о край ведра. «Какая ты нескладная прелесть!» «Кто ж в шубе полы моет? Здорово, Шорох!» Олег обернулся и увидел то, к чему давно уже был готов. Возле антикварного шкафа стоял мужчина его роста и его комплекции, с сигаретой в зубах и с глупенькой улыбочкой на небритом лице. На его собственном, Олега лице. «Здорово!» – медленно выговорил Олег. «Здорово, Шорох!»